Глава 29. Катаев нервничал, носился по кабинету, приволакивая искалеченную ногу, хрипловато и непородисто кашляя, теребил усы, нервно посматривал в сторону вытянувшихся во фронт Берию и Ворчакова, похлестывая себя по голенищу лакированного сапога тонким офицерским стеком, больше похожим на волчатку. Ворчаков невольно вспомнил, что мировую войну Валентин Петрович прошел младшим офицером-артиллеристом, дослужившись из добровольцев-вольнаперов до подпоручика, награжденного двумя георгиевскими крестами и Анной за храбрость. А это многое говорило о характере этого воистину великого человека. Очень многое. Кроме того, вожди не нервничают по пустякам. «Ты!» — Катаев упер стек в грудь Берии ты тоже так думаешь? Весь этот дурной спектакль с похищением моего брата был затеян исключительно для того, чтобы выманить из Москвы Ворчакова и ОСНАС? И для чего это затеивается? Что это будет? Покушение? Берия не по-военному пожал плечами, сверкнул стеклышками пенсне. Думаю, да. Покушение. Какими бы ни были армейские части Ясской бригады, не принимая даже во внимание возможную фронту в среде офицерства, они не имеют опыта антидиверсионной работы в городе, и особенно в дни массовых мероприятий. Тут решают не число, а умение, опыт. Да, Аснас малочислен по сравнению с привлеченными взамен армейцами, но его опыт в этом смысле бесценен, как и опыт вашей лучшей щейки Ворчакова, я уверен, сознательно удаленного противниками из города на время организации покушения. Хорошо, что Никита Владимирович из Грозовой Одессы так героически к нам прорвался. Но, боюсь, время уже упущено. Они подготовились, других объяснений у меня нет. Катаев фыркнул. Ваше предложение? Не появляться на параде победы? Бежать в Петербург? Может, вы мне и женское платье, как было у Киренского, подготовили? Ну? Ни в коем случае. Берри вновь сверкнул стеклышками пенсне. Ворчаков удивился. С его точки зрения, решение с отбытием вождя в столицу в данной ситуации было самым разумным и самым правильным. У верховного правителя всегда могут найтись неотложные дела, из-за которых он вынужден отсутствовать на государственном празднике. Не сочтите господа за обиду ведь не сочтут. Ну, поволнуются немного, поворчат, но в рамках. А там найдем уже нужное решение, как говорится, помолясь. Министерство пропаганды работать умеет, не хуже имперской безопасности. Отоврутся, дело привычное. Ворчаков снова поймал себя на мысли, что не совсем понимает Лаврентия. Но внезапно понял. Как только Берия заговорил, он уже догадался, что тот скажет все-таки они действительно в чем-то похожи. Это самый простой вариант, Валентин Петрович, и они не могли его не предусмотреть. Маршрутов, по которым вы сможете передислоцироваться из Кремля в Тушино, немного. Москва, в отличие от Санкт-Петербурга, еще не приспособлена для автомобилей кортежа, особенно при подъезде к аэродрому. Поэтому единственным выходом, раз уж вы, Валентин Петрович, столь решительно отказываетесь от двойника, может быть только отъезд без отъезда. Официально вы отбудете в Санкт-Петербург. Тут я с внутренне протестующим Никитой Владимировичем солидарен. Но физически останетесь в Кремле под охраной имеющихся на данный момент в нашем распоряжении бойцов осназа и самых преданных армейских офицеров. Кремль не город, тут они вашу безопасность обеспечат. А вот в городе не ручаюсь. Ворчаков кивнул, соглашаясь. Да, при угрозе покушения это самый надежный вариант. Берия не подвел. И все равно что-то тут мучительно не сходилось. Катаев скинулся. А то, что я желаю принять парад победы, вами не учитывается? Никак нет, твердо ответили оба. Не учитывается. А через паузу? Ворчаков, как более близкий к канцлеру человек, нарочито тихо добавил. «И вами не учитывается. Я вас, Валентин Петрович, слишком давно знаю и уважаю». Катаев расхохотался. Потом резко посуровил. Пристально вгляделся в глаза Берии, а потом и самого Ворчакова. «Так», — дергает нервный тик правую щеку, — «принципиально договорились. Парад Победы проводим завтра в 14.00, согласно графику». «Совещание здесь у меня в 11.30. Охрану поручаю вам, Лаврентий Палыч, причем силами ваших бойцов и приданных армейских подразделений. Вы правы, для крепости этого вполне достаточно. Кремль армейцам известен хорошо. Они несут тут охрану в обычные дни, да и расквартированы неподалеку. Можете приступать к организации. А для Ворчакова и бойцов осназа у меня будет другое, отдельное поручение». Поэтому вас, Никита Владимирович, я прошу задержаться. Попьем чайку, заодно расскажете, как там в Одессе. Все-таки родина. А вас, Лаврентий, более не задерживаю. Приступайте.